Королевская тюрьма Уэйленд На следующее утро все переменилось. Я завтра к Лассандреасам, когда Инга принесла адресованное мне письмо. Было что-то такое в надписи на конверте, сделанной корявым крупным почерком, что сразу подсказало, откуда пришло это письмо. Вложенный в конверт единственный листок разлянованной бумаги вскоре подтвердил мою догадку. Штефан Кадреску согласовал мое посещение тюрьмы на этот самый день. Мне оставалось только пройти регистрацию через интернет. Я это сделала, и через пару часов мы с Андреасом уже мчались в моем родстере МГБ с опущенным верхом по трассе А-14 в Норфолк. Я раньше никогда не посещала места заключения, так что в Уэйлинзе мне было интересно абсолютно все, начиная с расположения тюрьмы среди тихого поселения из зданий похожих на дома престарелых и бунгало, в паре миль от Тетфорда. Последовательность узких извилистых улочек привела нас к уединен настоящему строению, которое можно было принять за университетский корпус, если бы не зловещие ворота тройной высоты. Им полагалось раздвигаться, чтобы пропускать тюремный автобус. Еще здание было обнесено бесконечной стеной с колючей проволокой за ней. Хотя и окруженные домами – Тюрьма стояла, по сути, посреди пустыни, куда не ходили пригородные автобусы. Ближайшая железнодорожная станция располагалась в 12 милях, а 20 фунтов в один конец. За поездку на такси являлись суровым штрафом для того, кто вздумал нанести сюда визит. Впечатление создавалось такое, будто власти решили наказать не только тех, кто находился в заключении, но также их родных и близких. Я остановилась на тюремной автопарковке, и мы с Андреасом посидели вместе несколько минут. Ходить в заведение разрешили только мне, а поблизости не было пабов или ресторанов, так что моему спутнику предстояло торчать в машине. Не хочется мне тебя оставлять, сказала я. Не переживай. Всю дорогу из Греции я мечтал посидеть немного в автомобиле, припаркованном рядом с тюрьмой строгого режима. Если меня вдруг не выпустят, Набери три девятки. Непременно наберу этот номер и попрошу, чтобы тебя там оставили. А насчет меня не волнуйся, у меня есть что почитать. Он извлек экземпляр романа «Аттику Спюнт берется за дело» в мягкой обложке. Не знаю, можно ли любить человека сильнее, чем я люблю Андреаса. Затем я вошла в тюрьму. Любопытно, как королевская тюрьма Уэйленд ухитряется соединять в себе... современность и старомодность. Возможно, именно такое выглядит в наши дни и сама идея содержать людей под стражей, прорывная для викторианской эпохи, но слишком примитивная, если уж на то пошло, несуразно дорогая для технологий и возможностей 21 века. Я вошла в маленькую, с ярко окрашенными стенами пропускную зону, увешанную напоминаниями про наркотики и мобильные телефоны, которые могли быть незаконно спрятаны на поверхности или внутри моей персоны. Мне пришлось низко наклониться, чтобы переговорить через окошечко с охранником в форме, который проверил мой паспорт и принял на хранение сотовый. Вместе с парой других посетителей я прошла в клетку. Послышалось громкое жужжание, и дверь за нами захлопнулась. Секундой спустя открылась вторая дверь с противоположной стороны клетки, и мы прошли в отделение для посетителей. Я оказалась в помещении, которое описала бы как самый скверный в мире кафетерий. Слишком яркий свет, три десятка столиков, привенченных к полу, маленькое окошко, кухню, где можно было заказать еду и напитки. Неудивительно, что, поскольку это была мужская тюрьма, окружали меня по большей части женщины. Я поймала на себе сочувственный взгляд одной из них. «В первый раз, мелочка?» спросила она. Я удивилась, как она догадалась, но решила, что в тюрьме наверняка проявляется не один признак, способный выдать новичка. В любом случае, держалась она дружелюбно. «Да», — призналась я. «Если нужно купить какие-нибудь продукты, сделайте это сейчас. Когда мужчин впустят, образуется длинная очередь, и меньше останется времени поговорить». Я вняла совету и подошла к окошку. Я понятия не имела, что любит Штефан, поэтому... накупила всякой всячины. Гамбургер, чипсы, три шоколадных батончика, две банки кока-колы. Гамбургер был очень похож на те, что можно купить поздно вечером на выходе с футбольного матча, но только без символики фирмы «Кордон Блю». Я положила его между двумя картонными тарелками в надежде, что угощение не успеет остыть до прихода Штефана. Минут десять спустя потянулись мужчины. Они входили через боковую дверь и направлялись к женам, матерям и подругам, сидевшим за столиками. Одеты все были в спортивные штаны, майки и воистине жуткого вида кроссовки. Несколько охранников располагались по сторонам, но атмосфера была спокойной, мирной. Я видела фотографии Штефана Кадреску и сразу его узнала. Он меня, разумеется, не знал, поэтому я подняла руку и помахала. Штефан подошел и сел. Необыкновенный это был момент, встреча с ним. Все равно, как столкнуться с главным героем романа после двухсот или трехсот прочитанных страниц, при этом зная, что до конца остается совсем немного. Разные мысли проносились у меня в голове. Первое, что я, возможно, сижу сейчас напротив настоящего убийцы. Но я сразу отбросил ее. Даже после восьми лет тюрьмы человек этот излучал своего рода ауру невиновности, сразу располагавшую к нему. Он был правильно сложен, широк в плечах, но худощав, как танцор. Не составляло труда понять, почему Лизе хотелось обладать им. В то же время во взгляде его горел огонь возмущения, допущенный по отношению к нему несправедливостью, погасить которые оказались, не способны даже долгие годы заключения. Штефан знал, что не должен находиться здесь, и я сразу разделила с ним это чувство. В эту самую минуту я задала себе вопрос о своих собственных мотивах и внезапно смутилась. Я приехала в Англию, потому что мне обещали достойную плату. Я взялась за дело с энтузиазмом человека, разгадывающего кроссворд, тогда как с самого начала должна была понимать, что столкнулась с вопиющей несправедливостью. Восемь лет в тюрьме. Пока я дефилировала между Вудбриджем и Лондоном, Задавала вопросы и делала пометки в блокноте, он сидел здесь. Что мне следовало делать, так это биться за человеческую жизнь. Было в штефене еще нечто странное. С первого взгляда он напомнил мне кого-то, но пока я не могла понять, кого именно. Он обвел взглядом разложенную на столе еду. «Это для меня?» «Да», — сказала я, — «я не знала, что вам нравится». «Не стоило вообще ничего покупать, я не голоден». Штефан отодвинул в сторону гамбургер и открыл банку с колой. Я смотрела, как он отпил глоток. Потом он продолжил. В письме говорилось, что вы издатель. Раньше работал редактором. Вообще-то я живу на Крите, но познакомилась с Лоуренсом и Полин Трехерн, и они попросили меня приехать в Великобританию. «Хотите написать обо мне книгу?» Штефан смотрел на меня со спокойной враждебностью. «Нет», — ответила я. «Но вы заплатили за это Аллану Конвею. «Не совсем так. Аллан сочинил роман, имеющий сюжетное сходство с событиями в Бранлоу-Холле. Но в то время я ничего не знала ни про вас, ни про Фрэнка Перриса. Об этом я услышала только из уст Лоуренса». Я помолчала немного. «Вы встречались с Конвеем? Штефан молчал какое-то время. Было очевидно, что он мне не доверяет и взвешивает каждое слово. Конви написал мне, когда я еще находился в следственном изоляторе. Но с какой стати мне было с ним встречаться? Помощи он мне не предлагал. У меня других забот хватало. «Вы читали книгу?» Штефан покачал головой. «В тюремной библиотеке я ее не видел, хотя здесь много детективов, они тут пользуются спросом. «Но вы знали о ней?» На этот вопрос Кадреску не ответил. «Где Сесили?» спросил он. «В своем письме вы сообщили, что она пропала». Штефан ничего не знал об исчезновении Сесили до тех пор, пока не получил мое письмо. Да и откуда ему было узнать? Газетам доступ в тюрьме вероятно ограничен, а по государственным телеканалам про нее, ясное дело, не сообщали. И снова я разозлилась на себя». Я вывалил на парня новости, не думая о последствиях. Теперь пришел мой черед с осторожностью подбирать слова. Нам пока неизвестно, где она. Полицейские ее ищут. У них нет оснований полагать, что Сесили угрожает опасность. «Зачем вы так говорите?» «Конечно, она в опасности». Сесили была сильно напугана. «Откуда вы это знаете? Она навещала вас?» «Нет, но она прислала письмо». Когда? Вместо ответа он достал из кармана листок бумаги, подержал его немного в руках, потом передал мне. Первое, что бросилось мне в глаза, это дата наверху у страницы — 10 июня. Выходит, Сесиль написала Штефану за день до своего исчезновения. Письмо было короткое, отпечатанное на принтере. Меня захлестнуло волнение. Новое свидетельство. Улика, которую никто раньше не видел. Можно прочесть. осведомлась я. «Валяйте!» Он откинулся на спинку стула, продолжая наблюдать за мной. Я развернула листок и прочитала. «Десятое июня. Дорогой Штефан, наверное, ты удивишься, получив от меня весточку после столь долгого молчания, но мы же договорились не писать друг другу снова, а после того, как тебе вынесли обвинительный приговор, я сочла, что так будет лучше. Я ошибалась». Мне так жаль. Теперь я знаю, что ты не убивал Фрэнка Периса. Я до сих пор не понимаю, почему ты взял вину на себя, поэтому хочу увидеться с тобой и поговорить. Это сложно объяснить. Человек по имени алан Конвей приезжал в отель после тех событий и написал книгу, которая называется «Атику Спюнд берется за дело». Это всего лишь детективный роман, но в книге фигурируют наша гостиница и люди, которые здесь работают. то есть, например, мои родители и Дерек, и даже отель называется «Мунфлауэр». Сюжет, правда, совсем другой, но это неважно. Главное, что с самой первой страницы я поняла, кто убил Фрэнка Пейриса. Я уже давно догадывалась, но, прочитав роман, осознала все с полной ясностью. Мне нужно приехать и поговорить с тобой. Мне сказали, что для этого ты должен включить меня в какой-то список. Можешь это сделать? Я также отправила ту книжку маме и папе. Они поймут, что следует предпринять. Мне нужно быть осторожной. Не думаю, что мне угрожает опасность, но ты ведь знаешь, что такое отель. Тут все про все знают. А мне не хотелось бы, чтобы кто-то проведал раньше времени. Пишу это в торопях, но непременно напишу еще на следующей неделе, обещаю. А при встрече объясню все тебе. С любовью, Сесили. Получается, Сесили и впрямь узнала, кто убийца. и поняла это с самой первой страницы. Я пожалела, что не захватила книгу с собой. Роман открывался сценой, где Эрик и филис Чандлер сидят на кухне в Кларенскип. Там упоминалось про итальянское печенье Флорентини и ежиху Ухти-Тухти. Однако ни то, ни другое не имело касательства к убийству Фрэнка Перриса. Тут я вспомнила, что у Андреаса, который ждет меня в машине, есть экземпляр книги. Как только я выйду на улицу, сразу... Перечитаю первую главу еще раз. Едва получив это письмо, я сразу внес Сесили в список посетителей, сказал Штефан, и не мог понять, почему от нее нет вестей. Потом вы написали мне. Вот почему я согласился встретиться с вами. Штефан, я была полностью выбита из колеи. Мне хотелось задать столько вопросов, но одновременно я боялась обидеть его. Восемь лет в тюрьме. «Как он может выглядеть таким спокойным, таким невозмутимым? Я в самом деле хочу помочь вам», — продолжила я наконец. «Но мне нужно знать, какие именно отношения связывали вас с Сесили Трехерн». Это она приняла меня на работу после того, как я освободился из колонии. Ее отец участвовал в той программе по реабилитации молодых преступников. Сесили очень по-доброму отнеслась ко мне, пока я работал в отеле. а когда меня обвинили в убийстве, была единственной, кто поверил мне. Вы сознаете, что это письмо способно все изменить? Откровенно говоря, я в этом сомневаюсь. Можете отдать его мне, Штефан. Я контактирую с детективом, который занимается поиском эсэсили. Он также расследовал убийство Фрэнка Периса. Суперинтендант Лок, что ли? Старший суперинтендант Лок, да. Штефан в первый раз за время нашего разговора разозлился. «Я не хочу, чтобы вы ему это показывали», — отрезал он. Потом взял письмо и убрал его в карман. «Именно по милости этого человека я здесь и сижу». «Но вы же сами сознались». «Он вынудил меня сознаться». Я видела, как Штефан борется с собой, стараясь не сорваться. Он наклонился ближе ко мне и заговорил тихо, но с напором. Этот ублюдок убедил меня, что в моих же интересах признать вину. Дескать, все улики против меня. У меня за плечами судимость. В моей комнате нашли деньги и обнаружили пятна крови. Он обещал, что если я сознаюсь, он замолвит за меня словечко. Я как дурак повелся и сказал все, что лок мне велел. И в результате получил пожизненное с правом подать прошение о помиловании лишь через 25 лет. Это значит, что в лучшем случае я смогу выйти на свободу, когда мне будет почти пятьдесят. Вы отдадите Локу письмо, а он порвет его на клочки. Не в его интересах, чтобы мне поверили. Если меня вдруг оправдают, то как он сам будет выглядеть? Для Лока лучше, чтобы я сидел тут и гнил. Штефан снова откинулся на спинку стула, но, как выяснилось, сказал еще не все. Со мной все было кончено с той самой минуты, как я приехал в эту страну. проговорил он тихо. «Мне было двенадцать, и я не хотел жить в Англии. И я здесь никому не был нужен. Я ведь шваль, румынская шваль, и при первой возможности меня упрятали сюда и забыли. Думаете, кто-то станет читать это письмо? Думаете, кому-то есть дело? Нет. Я могу умереть тут. Может, завтра я покончу с собой. Я бы давно умер, если бы не одно светлое пятно в моей жизни». Тот рассвет, что дает мне надежду. Я хотела уточнить, что он имеет в виду, но тут Штефан спросил. «Вы знаете, кто убил Фрэнка Периса?» «Нет», — честно ответила я, — «пока не знаю». «Вы — редактор, издаете книжки. Вы не адвокат, не полицейский и не частный детектив. Вы не сумеете мне помочь». «А может, и сумею». Я положила ладонь на его руку. Это был первый физический контакт между нами. Расскажите, что случилось той ночью в пятницу, 15 июня 2008 года. Вы же прекрасно знаете, что тогда произошло. Постояльцы отеля по имени Фрэнк Перрис забили до смерти молотком. Да, но как насчет вас? Где вы были той ночью? Ему не хотелось отвечать, поэтому я продолжила. Что вы намерены делать, Стефан? Вернуться в камеру и сидеть дальше? Чем это поможет вам? Или Сесили?» Он поразмыслил немного, потом кивнул. «Я был на вечеринке. Сесили и Эйден устроили у бассейна вечеринку для персонала. Вы сильно напились?» «Выпил немного вина. Пару бокалов. Я очень устал. Спустя какое-то время мне там надоело, и я пошел в свою комнату вместе с тем парнем из СПА. Лайнелом Корби?» «Точно». Его комната находилась рядом с моей. «Скажите, вы обращались к нему как к Лео?» «Нет, я звал его лайнелом «А почему вы спрашиваете?» «Неважно. Продолжайте». «Я почти сразу уснул. Вот и все, что я могу вам рассказать. Я проспал всю ночь и встал довольно поздно. В половине девятого утра, наверное. В отель я не возвращался и к номеру двенадцать даже близко не подходил». Но Дерек Энди Кот видел вас. Он видел кого-то другого. Не меня. Вы думаете, вас подставили? Конечно, подставили. Вы что, совсем меня не слушали? Я был очередной мишенью. Расскажите мне о вас слизой Тут он напрягся. Сука она, сказал Штефан, в первый раз выругавшись. вас с ней был роман? Да какой там роман? Просто секс. Она заставила вас? Вы с ней знакомы? Да. Но тогда не понимаю, как вы вообще могли подумать, что парень вроде меня мог хотеть заниматься сексом с кем-то вроде Лизы. И когда вы отказались удовлетворять ее желание, Лиза вас уволила? Нет, разумеется, нет. Лиза действовала намного хитрее. После того, как я перестал с ней встречаться, она начала распространять слухи, что я краду деньги и вещи, Это все ложь. Она мне угрожала. Лиза добилась, чтобы все подозревали меня и потом уволила. Но вы продолжали с ней встречаться. Я помнила рассказ Лайонала Корби о том, что он видел в лесу. За пару недель до свадьбы вас видели вместе в лесу близ коттеджа Оуклендс. Штефан смутился. Я заметила, как в его глазах промелькнуло что-то, какое-то воспоминание. «Это был последний раз», — сказал он. Я думаю, что если дам Лизе, что она хочет, то смягчу ее сердце. Не сработало. Две недели спустя она все равно меня уволила. Он мне солгал. Не знаю, как я это поняла и не имела понятия, что именно собеседник скрывает, но поведение его переменилось. Уверенность в невиновности Штефана оказалась немного подмоченной по краям. Я подумала, не стоит ли нажать на него, но решил, что из этого все равно не выйдет проку. Я смотрела, как он допил колу и отставил банку, сжав ее с боков, почти смяв. «Вы не сумеете помочь мне», — заключил Штефан. «Позвольте мне хотя бы попытаться», — ответил я. «Доверьтесь мне. Я на вашей стороне. Мне жаль, что мы не встретились раньше, но теперь это произошло, и я вас не подведу». Он посмотрел прямо мне в глаза, — Глаза у него были очень мягкие, темно-карие. «С чего мне вам доверять?» — спросил Штефан. «А у вас есть выбор?» — парировал я. «Ну хорошо», — он кивнул. Потом очень медленно достал письмо и придвинул через стол ко мне. «Это все, что у меня есть», — сказал он. Штефан встал. Несмотря ни на что, он забрал со стола все продукты, Чипсы, шоколадные батончики, даже остывший гамбургер. Это рассказало мне о жизни в тюрьме больше, чем все вместе взятое с момента моего приезда. Потом, не произнеся больше ни слова, он ушел. Вести автомобиль я не могла. За руль сел Андреас. Он не спрашивал, как прошел мой визит в тюрьму. Видел, что я слишком взволнована для разговоров. Мы проехали несколько миль. по Норфолку, и местность становилась все более живописной и гостеприимной по мере приближения к суфолку. А потом остановились пообедать в пабе «Плук и звезды», немного южнее Тетфорда. Андреас заказал бутерброды, но я не чувствовала голода. Еда напоминала мне тот жуткий остывший гамбургер, который Штефан унес к себе в камеру. Восемь лет жизни. «Сьозен, не хочешь поделиться со мной? — спросил Андреас некоторое время спустя. «По вечерам в пятницу в этом пабе наверняка было шумно. Я смотрелась. Вымощенный плиткой пол, дровяная печь и старомодные дощатые столики. Но сейчас мы были тут почти одни. Бармен за стойкой явно скучал. «Прости», — сказала я. «Я просто злилась на себя за то, что ввязалась во все это. Сперва бросила тебя». Потом, увидев этого бедолагу, который сидит в том ужасном месте, ты поняла, что он не виновен? Я всегда это знала, Андреас. Просто никогда не пыталась посмотреть на вещи с его точки зрения. Так что будем делать дальше? Не знаю. И это хуже всего. Я просто понятия не имею, что еще могу предпринять. Я точно помню тот миг. Мы сидим в углу, бармен протирает стакан, Другой посетитель, мужчина с собакой, встает и уходит. Налетает порыв ветра, я вижу, как вывеска паба поворачивается на столбе, и вдруг... «Я знаю, кто убил Фрэнка Пэрриса», — объявила я. «Не понял». Андрес воззрился на меня. «Ты вроде как только что сказала». «Знаю, что сказала. Но я догадалась». «Это Штефан подсказал тебе?» «Нет. Он сказал мне больше, чем намеревался». но дело не в этом, просто все вдруг сошлось воедино. «Андрес смотрел на меня. Ты мне скажешь?» «Да, конечно, но не сейчас. Мне нужно все обдумать». «Правда?» «Дай мне немного времени». Он улыбнулся. «Ты хуже Алана конвея Так и не притронувшись к бутербродам, мы вернулись к машине и уехали.